Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор. «Ну что ж ты в самом деле так раскричался?» произнес он тем же голосом. «Я хочу колядовать, дай полно!» э -э -э. Да ты от слов не уймешься!» След за этими словами Чуб почувствовал прибольный удар в плечо. «Да вот...»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 По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылилась снегом проворня всякого цирюльника, тиранский, хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину, произносил «Больно поколотил, проклятый кузнец!»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 и под редкую хату не толпились каледующие. Чудно блещет месяц. Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такой ночь между кучей хохочущих и поющих девушек и между порубками готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло, от мороза еще живее горят щеки,